Глава 6. «Мы отличная команда, Крайтон!» Айрен переключила тумблер, выводя корабль из затяжного звездного прыжка, произведенного в аварийном режиме. «Я рада, что не убила тебя!» «Ты так растрогалась из-за того, что нам удалось отбиться от атаки миротворцев!» Астронав, сидевший в отсеке управления, сверил показания датчиков. «Похоже, система контроля МОИ» Восстановилась. На телеканале началась реклама, Софочка вздохнула. Ей нравился фантастический сериал про отважного ученого Джона Крайтона. Испытывая космический модуль, он провалился в черную дыру и вынырнул на другом конце вселенной, в центре битвы инопланетных рас. Об увлеченности старым подростковым сериалом Софья подругам не рассказывала. Стыдно. Современной девушке подобает иметь иные зрительские пристрастия, что-нибудь позаумнее и поскушнее. Видит Бог, она искренне пыталась смотреть популярные интеллектуальные фильмы, но дольше 20 минут не выдерживала, начинала зевать. Обычно, когда кто-то хотел обсудить с Софочкой последние киноновинки, она лишь поддакивала и отделывалась общими фразами. не рискуя признаться, что предпочитает старые романтические комедии. Она сварила кофе и досмотрела серию, попивая ароматный напиток из миниатюрной фарфоровой чашки. Сегодняшний день выдался бестолковым. С самого утра она не знала, чем себя занять. Гива приедет только завтра. Лилия с Эдиком улетели на Бали. От телевизора и компьютера рябила в глазах. «Прогуляться, что ли?» – подумала Софья, останавливаясь у гардеробного шкафа. Ей нравилось подбирать наряды, сочетать разные вещи в единый стильный ансамбль. Она выбрала белую дубленку, голубой шарф и берет, и серые замшевые сапожки с белым меховым отворотом. Образ завершил серебряный перстень со светло-синим топазом. Этот драгоценный камень Софочка надевала только по вечерам, или в пасмурные дни, потому что на солнце он тускнел и обесцвечивался. Постепенно смеркалось. Софья брела по мясницкой, разглядывая прохожих и слушая, как задорно хрустит под подошвами наст. На чистопрудном бульваре, на лавочках, кучковались студенты, шумно обсуждали институтские занятия. Иногда девушка жалела, что так и не удосужилась поступить в университет. Ведь студенчество — особый, невероятный мир, который для нее неведом. Наверное, весело опаздывать на пары, учить предметы ночью перед экзаменом, а потом, успешно сдав его, отмечать конец сессии большой веселой компании. На секунду Софье почудилась, что она упустила что-то важное, наполняющее жизнь новыми смыслами и эмоциями, но тут же прогнала неприятную мысль. «Все у нее хорошо». Ничего она не упустила. Разве живущие в общагах студенты могут похвастаться тем, что несколько раз в год летают на море? А она может. И квартира у нее есть, и красивые шмотки. Софья поискала глазами свободную скамейку, смахнула перчатками тонкий налет инья и уселась, элегантно закинув ногу на ногу. Какое-то время она с полуулыбкой смотрела по сторонам, наслаждаясь студеным осенним вечером, но потом поняла, что притворяться перед самой собой довольно нелепо. Улыбаться ей не хотелось, да и вечер совсем не радовал. Все из-за странного тревожного чувства, поселившегося где-то в солнечном сплетении. Такое случается в парфюмерном отделе, когда на тебя обрушивается лавина манящих запахов, ты напрягаешь обоняние, усердно раздувая ноздри, и вот уже готов поспорить, что угадал один, второй, третий знакомый аромат, но легкий поворот головы и уверенность тонет в новой волне оттенков. Софья так старательно пыталась идентифицировать непонятное чувство, что у нее разболелась голова». И снова ни в мессенджере, ни в специально созданном электронном ящике не было новых сообщений. Андрей выстукивал по столу нервную дробь. Почему они задерживают с ответом? Наводят справки, проверяют истинность предоставленной информации. Если так, то, конечно, прошел еще слишком маленький срок. Следует запастись терпением, не привыкать. Немов, ты теряешь невозмутимость. — укорил себя он. — Спокойнее. На соседнем мониторе кривая графика упорно ползла вверх. Последние показатели индекса Доу-Джонса намекают на вероятность. Курсор застыл на белом поле документа Word. Сосредоточиться на работе не получалось. Это не огорчало Андрея. Принципиально важные дела он уже решил, хотя и с большим трудом. Радио, звучавшее тихим фоном, доложило. «Московское время 17.00». Немов встал из-за стола и вышел из кабинета. Смазливая секретарша в приемной поспешно отодвинула лак для ногтей и стала деловито рассматривать какие-то бумаги. «Анна, я уезжаю на переговоры. Свяжитесь с аудиторским отделом, узнайте, когда они соизволят прислать материалы по моему запросу». «Сегодня меня ни с кем не соединяйте». Андрей не имел ни малейшего представления, куда едет. Ему просто хотелось убраться из офиса, подальше от необходимости общаться с людьми и принимать решения. Обычно у него не возникало проблем с тем, чтобы заставить себя работать. Он мог очень долго и очень терпеливо функционировать в жестком режиме, удивляя выносливостью и окружающих, и себя самого. Сила воли являлась, пожалуй, его самой знаменательной особенностью. Но сегодня утром он неожиданно понял, что выдохся. Надежная мощная машина жалобно фыркнула и заглохла посередине дороги, израсходовав последнюю каплю бензина. Внешне это никак не отразилось. Он давал все те же сдержанные краткие указания, дарил все те же дежурные улыбки и не откладывал на завтра то, что стоило сделать сегодня». Однако самому себе Андрей казался безмозглым, неповоротливым зомби, который раз за разом шагает в стену, бьется лбом, отступает, снова делает шаг вперед, стукается головой. Даже звуки изменились, как будто ему в уши насыпали песка, сквозь который шум внешнего мира просачивался уже искаженным, размытым. Это состояние раздражало до чертиков, но еще сильнее бесило нежелание исправлять его. Немов вел автомобиль полубессознательно, выбирая направление наугад. Он бесцельно покружил по городу, припарковался у первого попавшегося сквера и вынырнул из салона в морозную свежесть улицы. Поднял воротник двубортного пальто, мало спасающего от холода, и огляделся. Полупьяные студенты – Пожелая чита, парочка малолеток. Андрей сунул руки в карманы и пошел вперед по аллее, поеживаясь от пробирающегося под одежду морозца. Его внимание привлек женский силуэт, ярко выделяющийся в сереющих сумерках. Он казался неуместным, как праздничный марш на панихиде. Андрей замедлил шаг. с любопытством вглядываясь в сидевшее на деревянной скамье бело-голубое облако. «Ишь, как все со вкусом подобрала, не придерешься!» — лениво восхитился он. Лицо девушки показалось ему знакомым. Андрей остановился напротив, пытаясь вспомнить, где ее видел. Когда она вскинула голову и их взгляды встретились, ответ тут же нашелся. «Я вас не сразу узнал», — бросил Немов. «Вы умеете меняться». «Это комплимент? Или вы подразумеваете что-то гадкое?» Софья обворожительно улыбнулась. «Только бы он ступал дальше», — взмолилась про себя. Но мужчина подошел ближе и присел рядом. Банальная констатация факта. «Ах, сказать приятной девушке ниже его достоинства», — рассердилась Софочка и никак не отреагировала. но господина Немова тянуло побеседовать. «Любуетесь?» Он сделал неопределенный жест рукой. «Да». «А вы знаете, изначально чистые пруды назывались погаными?» Софочка приподняла плечко и промолчала, не понимая, чего от нее добиваются. Раньше на Мясницкой улице располагались скотобойни, отходы с которых сваливали в ближайшие пруды. Сами представляете, какая у водоемов была экосистема. Но в середине прошлого века один пруд засыпали землей, а второй почистили, обустроили как место отдыха горожан, после чего собственные названия изменили. Так что окружающая вас красота некогда была помойкой. «Я не сильна в истории», — не сдержалась она, «поэтому я просто сижу и получаю удовольствие». Философская ремарка. Философия я разбираюсь так же, как в истории. С момента нашей последней встречи вы успели пройти курс обучения остроумию, — саронизировал Андрей. Да, жаль, что вам не удалось посетить занятия. Софа прикусила язык, чтобы перекрыть поток колкостей. Ей не нравились конфликты. Но как еще дать понять этому нахалу, что его общество обременительно, Андрей покосился на девушку с явной заинтересованностью. В ресторане, рядом с любовником, она вела себя как глупая кукла, без собственного мнения. А сейчас очень напоминала живого человека. «Удивительно!» «Что удивительно?» — из вежливости спросила Софья. «Разговаривая с вами уже десять минут и пока ни разу не зевнул, — с удовольствием отметил Андрей, — вы, наверное, хорошо выспались». «А вы и я. Георгий Сергеевич не мешал?» Софочка покрутила перстень, любуясь лазурными отблесками его граней. Считается, что в качестве талисмана топас отгоняет печаль и позволяет распознавать знаки судьбы, но сегодня он, похоже, не работал. Она пристально посмотрела на Немова. «Вы чем-то озабочены? Похвальная проницательность». «Ух ты, меня похвалили! Может, даже конфетку дадите?» «Смотря что вы подразумеваете под конфеткой!» Скобрезно ухмыльнулся Андрей, заставив девушку покраснеть. «Как вас зовут?» — спросил он после паузы. «Он даже не запомнил мое имя?» Она оскорбилась. «Подлец!» «Софья!» «Сонь, а не ненавидаться ли нам вон в то кафе?» — неожиданно предложил он, указав рукой. а то я уши от мороза не чувствую. Собственная игривость позабавила Андрея. Напряжение последних недель постепенно отпускало, и даже звуки становились отчетливее, сочнее. Что-то было в этой девчонке своеобразное, сразу не разберешь. Маленький ресторанчик, уютный, как мышиная норка на рисунке из детской книги. Софочке понравился». Она заказала Глинтвейн, решив, что лучше проведет вечер в сомнительной компании, чем в одиночестве в четырех стенах. Собеседник сразу же перешел на «ты» и странное дело. Обычно коробившая ее фамильярность сейчас не разозлила. Новый знакомый вел себя самоуверенно, чего она тоже на дух не переносила. Однако настроение это не портило. Создавалось впечатление, что под бравадой и саркастичностью он прятал что-то трепетное, личное, в чем никому не желал признаваться. По крайней мере, так ей хотелось считать. Софья потягивала горячее вино с кусочками апельсина и ловила себя на том, что этот Андрей не так уж мерзок. Еще десять минут назад она не хотела с ним разговаривать. Грубые и циничные типы ее пугали. А теперь сидит, как курочка, щурится от удовольствия, перышки раздувает, того и гляди, яичко золотое снесет. Неужели потому, что Немов перестал сыпать колкости и перешел на нормальный язык? Или ей попросту ульстило его внимание? Скажи, Соня, чем ты занимаешься? Вопрос поставил ее в тупик. как ты чем? Живет и радуется. Ну, замялась она. «Есть цели, достижения», — подсказал спутник. Софья неопределенно махнула рукой. «Цели и достижения — атрибуты представителей сильного пола, а задача женщины — быть любимой». «Серьезно, и больше ничего», — уточнил Андрей. Со скуки не свихнешься? Разве скучно принимать знаки внимания? Разве нет?» Андрей рассеянно достал из пачки сигарету, Вспомнил, что здесь нельзя курить, и засунул обратно. «Меня устраивает». Софья помолчала, играя трубочкой в бокале. «А что? Твое существование наполнено великими планами. По крайней мере, желание имеется». «Какое?» «Убить». Мужчина осекся. Слово вылетело случайно. И он мгновенно разволновался с замиранием сердца, Ожидая ответа, девушка не заметила его внутреннего дискомфорта. «Я тебя так раздражаю?» «Ты нет», — улыбнулся он. «А кто?» «Никто не раздражает. Тогда почему ты хочешь убить? Нравятся чужие страдания? Или просто любопытно?» Андрей помолчал, не сводя с собеседницы глаз. Вероятно, девочка думала, что он шутит, однако же задавала правильные вопросы. «Страдания нет, я не садист, скорее из любопытства». «Понимаю», — многозначительно протянула та. «Тебе хочется поиграть в Бога, поставить себя на его место». Немов удивленно вскинул брови, но промолчал. Софья между тем продолжала. «А ты уверен, что справишься? Это ведь сложно». «Таким поступком, наверное, уничтожишь часть себя». «Сонечка, могу я задать тебе серьезный вопрос?» «Конечно», — едва ли не с ликованием ответила она. Ей редко задавали серьезные вопросы. «Твоя фамилия, случайно, не Мармеладова?» «Нет. А почему ты спросил?» Она отхлебнула глинтвейн и облизала губы. «Вкусный». «Ты читала классику? Достоевский, Толстой, Тургенев?» «Ну...» Андрей успокоился. На миг ему померещились в юной деве невидные глубины, но то был оптический обман. Обычная пустышка. Он отыскал глазами официантку и жестом попросил принести счет. «Проводить тебя». Софочка расстроилась. Она пригрелась в удобном кресле. Лампа с красным абажуром излучала теплый розовый свет, Развешенные на окнах гирлянды мигали синим и зеленым. До Нового года еще далеко, но некоторые суетливые владельцы уже украсили свои заведения. Покидать кафе не хотелось, но она не подала виду. Навязываться не в ее правилах. Андрей помог ей надеть верхнюю одежду. «Я живу недалеко, минут десять медленным шагом», объяснила она, повязывая шарф. Они шли молча. не касаясь друг друга. Софочка споткнулась, наступив на камешек тонкой шпилькой. Андрей оттопорил локоть, предлагая взяться. «Вот мой дом». Она остановилась возле подъезда, мысленно готовясь к тому, что сейчас Андрей попросит пригласить его на чашечку кофе. Нужно будет деликатно ему объяснить, что никакого кофе между ними быть не может. Она встречается с Гивой и останется ему верна. «Сто пятьдесят». — хмыкнул Немов. — Номер дома? — Да. — У меня тоже сто пятьдесят. — Ты веришь, что совпадения не случайны? — спросила Софа. — Я верю, что на планете тысячи зданий с одинаковыми номерами и миллиарды повторяющихся чисел. — Удачи! Андрей развернулся и пошел прочь. Софья проводила его удивленным взглядом, не совсем понимая, что сейчас произошло. Они довольно мило общались в кафе, насколько мило вообще возможно со столь надменным собеседником. И вдруг он бросает короткой удачи и уходит, даже толком не попрощавшись. Не очень-то вежливо с его стороны. Но чего-то подобного стоило ожидать. Чувствуя себя незаслуженно обиженной, она нажала код домофона и впорхнула внутрь подъезда. Легкое опьянение от выпитого глинтвейна еще не выветрилось. Софочка прыгнула на кровать, включила старую песню «My bed is too big, too big without you, baby», и какое-то время задумчиво изучала потолок, вспоминая сегодняшний вечер. Пожалуй, самый странный из всех вечеров. Она резко села, подтянула к себе ноутбук и набрала в поисковике слово «мармеладова», и принялась изучать высветившиеся сайты. Оживший телефон оторвал ее от этого занятия. Звонила приятельница Жанна, зазывала на ВИП вечеринку. «Ты должна быть! Такие гости ожидаются! Мама, не горюй!» Из трубки донесся громкий смех. Жанна всегда хохотала и всегда по одному ей ведомому поводу. Софочка открыла было рот, чтобы узнать детали, во сколько и куда ехать, но вдруг сообразила, что веселиться в шумном клубе совсем не хочет. — Живот болит, — соврала она. — Давай в следующий раз. — Не глупи, выпей таблетку, и и сюда, — не сдавалась Жанна. — Нет, правда, не сегодня, извини. Софья поспешно нажала на отбой, понимая, что еще минута, и она поддастся на уговоры. Ей плохо удавалось сопротивляться чужому напору. Жанна перезвонила, но она накрыла телефон подушкой и продолжила копаться в интернете, подпевая группе «Блю Систем». Старые ансамбли впечатляли ее гораздо сильнее, чем современные. Софья взглянула на часы. Было еще не поздно. Она поспешно отложила ноутбук в сторону и побежала в прихожую, на ходу хватая сумочку. К «Книжному магазину на Арбате, пожалуйста», — попросила таксиста. Долго бродила между рядов современной прозы, борясь с подступающей паникой. Наконец не выдержала, обратилась к консультанту. Парень по виду ботаник-ботаником смерил ее косым взглядом. «Достоевский, вам вводил русская классическая литература XIX века». Софочка с укором поглядела на умника. «Откуда ж ей знать такие нюансы?» Неприятный осадок развеялся, когда после долгих мытарств она вытащила с полки толстый томик, преступление и наказание, оплатила покупку. Кассирша криво растянула рот в подобие улыбки. Они что, сговорились? Немов повернул ключ зажигания. Машина нервно дернулась. Как она сказала, поиграть в Бога интересная гипотеза. Согласился бы с ней психолог, которого полгода назад он отважился посетить. Нелепый получился визит. Тогда ему безумно хотелось выговориться, поделиться с кем-нибудь. Ему порекомендовали исключительного специалиста, и Андрей даже сейчас мог по памяти воспроизвести его визитку. Он любовался ею несколько дней, прежде чем позвонил. Зеленая, с красивым рубленым шрифтом, очень лаконичная. Кравцов Иван Сергеевич, психотерапевт, и номер телефона. «Чего вы ждете от нашей встречи?» — допытывался врач, косивший под рубаху парня. «Разобраться, почему возникло это желание?» Утомленный необходимостью объяснять очевидное, пробормотал Андрей. «Ему не терпелось поскорее перейти к делу. Они тратили драгоценное время на прелюдию». «Расскажите немного о себе». Андрей скудно делился информацией, наблюдая за реакцией собеседника, чей облик совсем не вязался с распространенным образом психолога — сухопарого старика в очочках и непременно с козлиной бородкой. Его по-мужски красивое лицо и проступающая под костюмом спортивная фигура скорее подошли бы для голливудского актера, уставшего от амплуа героя-любовника и мечтающего о серьезных ролях. Вполне возможно, что в шкафу в кабинете лежал череп бедного Йорика, с которым доктор отрабатывал небезызвестный гамлетовский монолог. На вопросы Андрей отвечал отрывисто и неохотно, мысленно проклиная свой наивный порыв обратиться к специалисту. И все же определенная доля любопытства – не позволяло ему остановить сеанс и уйти. В конце концов он заплатил приличную сумму и жаждал увидеть хоть какой-нибудь результат. Психолог предложил чай и, передавая ему кружку, якобы случайно выплеснул часть ее содержимого на колено клиента. «Это вы намеренно, да?» — не смутился Андрей. «Чтобы выдавить из меня эмоции...» чтобы вывести собеседника из равновешенного состояния. Обычно я использую неожиданный звонок мобильного или будильника, но с вами это вряд ли сработало бы», — охотно отозвался Кравцов. Горячий чай тоже не помог. Немов вытер брюки салфеткой, скомкал ее и кинул на низенький столик. «Вообще-то, за такие выкрутасы на вас однажды кто-нибудь пожалуется. Не боитесь лицензию потерять?» «Я решил рискнуть». и проиграли. Отнюдь. Кравцов улыбнулся. Как видите, мы начали диалог. Разве вы не должны терпеливо и доброжелательно ждать, когда клиент решит открыться, предположил Андрей. Мне показалось, что вы из тех, кто вполне способен промолчать весь сеанс и уйти, так и не проронив ни слова, ответил доктор, скользнув по нему быстрым взглядом. а он, похоже, действительно соображает. Вынужденно признал Андрей, чувствуя, как враждебное равнодушие постепенно отступает. Ему даже захотелось поделиться некоторыми предположениями и рассказать тот случай из детства, который с течением времени не утратил своей пугающей яркости. Он начал говорить и удивился тому, с какой легкостью обретала словесную форму давно подавляемое прошлое. И мальчик смотрел – как один взрослый убивает другое. И ему было страшно. — Кому ему? — Ребенку. — Почему вы говорите о себе в третьем лице? Кравцов смотрел на него выжидающе, почти расслабленно, но стал не по себе. На долю секунды Андрею почудилось, что в его располагающей манере держаться крылась тщательно маскируемая порочность. Он замешкался с ответом, заставляя себя сосредоточиться на сеансе. «Не знаю. Я вижу события со стороны. Как будто отделяю себя от него». «А вы себя любите?» — огорошил его психолог. «Если бы не любил, то не стремился бы подтакать собственным желанием». «Не всегда так». «Объясните». Андрей начинал получать удовольствие от разговора. Собеседник ему импонировал, хотя однозначного мнения о нем не складывалось. Рассказывая доктору о намерении убить человека, он рассчитывал на удивление, брезгливость, может, даже испуг. Но в глазах Кравцова светилось понимание, словно он сам испытывал нечто похожее. А, впрочем, может, и не было никакого понимания, лишь обыкновенная профессиональная доброжелательность. «Для начала попробуйте вспомнить себя тем ребенком», — предложил доктор. «Зачем?» «Вы сказали, что хотите разобраться в причинах своего желания. Получается, что вы хотите убить человека, но боитесь взглянуть на убийство своими же глазами». Психолог сложил пальцы в замок, уперев локти в колени, и слегка наклонился вперед. Андрей принужденно рассмеялся. «Лихо вы завернули. Повесла пауза». «Может, я таким образом планирую побороть свою фобию?» Андрей первым нарушил молчание. «А может, это все фантазии, я просто морочу вам голову, а?» Кравцов пропустил его сарказм мимо ушей, будто слушал не слова, а то, что скрывалось за ними, так глубоко, куда и сам Андрей боялся нырять. «Я не могу дать вам верный ответ. Только вы сами». Давайте вернемся в прошлое, и вы попытаетесь вспомнить, что чувствовали. Знаменательных результатов они тогда не добились. Сеанс подошел к концу. В приемной ждали другие пациенты. Андрей покинул кабинет, серьезно подумывая над тем, чтобы прийти снова. На следующее утро эта идея уже не казалась ему блестящей. Откровенничать перед кем бы то ни было значит ставить себя в уязвимое зависимое положение, Зачем он в самом деле на посмешище себя выставил? Убийца недоделанный, еще не совершив преступления, уже жаждет о нем поговорить. Еще и в детство решил копнуть, мол, а не оттуда ли ноги растут? Болван! Не всегда стоит искать причину в прошлом. Не все желания и комплексы — результат травмирующей ситуации с детства. Иногда желания и комплексы возникают на пустом месте. иногда банан это просто банан. за свою слабость стало стыдно. на второй сеанс он так и не пришел. Андрей вдавил в пол педаль газа, обгоняя поток машин. стрелка на спидометре резко отклонилась вправо. сегодня был странный бессмысленный день, который хотелось быстрее пролеснуть, как и десяток следующих за ним, чтобы поскорее приблизить долгожданный момент. когда он, наконец, услышит заветные слова. «Мы беремся за ваш заказ, мистер Немов!» Затрещал сотовый. Андрей избавил скорости и ответил. «Слушаю. Намечается крутая тусовка. Мы с Жаной уже в клубе, а Леся тоже!» — протараторил Завадский. «Подтягивайся!» «Старик, я не в форме!» — устало протянул Андрей. «Веселитесь без меня!» Завадский цокнул. «Не узнаю тебя, Немов! Ты серьезно?» Отказывался поверить друг. Вполне, сори, я за рулем не могу говорить. Он отключил телефон и швырнул его на пассажирское сиденье. Горено все огнем. Приеду домой и напьюсь в хлам.